Заметила кривою улыбку, как передавал потом Келлер, что она бледна, как мертвец, набожно поклонилась образу и вышла на крыльцо. Гул голосо приветствовал ее появление. Правда, в первое мгновение послышался смех, аплодисменты, чуть не свистки, но через мгновение же раздались и другие голоса. — Эй, какая красавица! — кричали в толпе. Не на первая, не она и последняя. Венцом все прикрываются дураки. «Нет, вы найдите-ка такую раскрасавицу! Ура!» — кричали ближайшие. княгини. За такую княгиню я бы душу продал!» — закричал какой-то канцелярист. «Ценой жизни ночь мою!» Настасья Филипповна вышла действительно бледная, как платок. Но большие черные глаза ее сверкали на толпу, как раскаленные угли.